сентябрь 2006 года. «Это мне, что ли, так сильно добавить приспичило, что силам, движущим судьбами мира, пришлось все бросить и бежать выполнять мой заказ?» — думает Стефан, открывая вторую бутылку Розе из Апулии, об отсутствии которой только что сокрушался. «Очень мило с их стороны, но почему они решили исполнить именно это желание?» «У меня есть куча других, гораздо более сильных и страстных, но я надеюсь, что более, не настолько же я алкаш». Стефану самому смешно от такой постановки вопроса, но одновременно ему совсем не смешно, потому что, ну господи, ну твою мать, кто так делает? — сердит и думает он. Обладая всеведующей, да еще и умной от природы башкой, можно было изобрести целую тысячу способов аккуратно просочиться в мою калитку. Я же сам ежедневно как-то сюда захожу. А этот красавец просто вернул себе всемогущество, чтобы не париться, и проходы во времени открывать не ключом, а ногой, что само по себе понятно. Всем хочется, чтобы было весело и легко. Но, елки, угрюмо думает Стефан, разливая вино по бокалам. «Он же теперь не то, что в наш город, а в весь мир не поместится. Счастье, что моё 21 сентября давным-давно завершилось. Здесь он нормально может сидеть. В несуществующем всемогущему самое место. То есть ни один всемогущий, естественно, не обязан целыми днями просиживать штаны в несуществующем. Но если он этого хочет, то можно, почему бы и нет». «Что интересно будет, — холодея думает Стефан, — когда он в таком виде вернется обратно, в настоящий, существующий день. По идее, всему трендец, а трендец нам был лучше пока не надо. Что бы там ни творилось с порогами, а планету до ужаса жалко, она красотка у нас. И молодая, не нагулялась, у нее, можно сказать, только-только настоящая жизнь началась. Или на этом месте Стефан холодеет по-настоящему, он вообще не планирует возвращаться. Наигрался и хочет домой? Да ну нет, что за хрень мне в голову лезет? Это же не какой-то левый, равнодушный ко всему всемогущий. А Нехиси? Не может такого быть. Нехиси тем временем принимает вполне антропоморфную форму, потому что пить вино этим хищным, многоглавым, туманным, ликующим, ослепительным, как гибель всех звезд существом, деньги на ветер. Ничуть не лучше, чем тем же котом. Садится на землю рядом со Стефаном и говорит. «Не серчай. Так получилось. Дело даже не в том, что я психанул. Я не планировал проявляться в полную силу. Аккуратно сюда вошёл. Просто ты здесь, сейчас на пороге. Тут всё порог. А порог обнажает суть. Ну и понятно, что получилось. Суть у меня вот такая. Ты же знал, с кем связался. Чего теперь локти кусать?» Последний страж порога, который с точки зрения Нёхиси очень красивое переживание, редкая, особая конфигурация силы, света, времени и среды, а для Стефана по-прежнему выглядит как зыбкая зеленокожая женщина по имени Ишидель, поднимается с места и обнимает обоих. На самом деле это совершенно иной процесс, но когда говоришь человеческим языком, проще сказать «обнимает», чем пытаться объяснить, что на самом деле произошло. «Я всегда буду рядом с тобой», — слышит Стефан. Не ушами слышит, конечно, просто теперь он знает. Это и еще много чего. Страж порога исчезает, уходит, прекращает свое присутствие или отменяет себя, как ни скажи, довольно не точно получится. Но хрен бы с ней с точностью, вот уж на что плевать. Факт, что здесь и сейчас больше нет ни порога, ни последнего стража, только давно минувшее 21 сентября. Стефан в результате прощальных объятий, отягощенный новыми знаниями, которые даже сам себе пока не решается пересказать, и Нёхиси, который то ли чтобы поднять настроение старому другу, то ли просто чтобы был повод захапать оставшийся бесхозный бокал, выглядит двухголовым монстром, впрочем, беспредельно очаровательным, особенно правая голова. «Ты до каких примерно масштабов сможешь себя умолить на выходе?» Деловито спрашивает Стефан, прикидывая, какое количество всемогущего, многострадальное, зато и привычное ко всему реальность, худо-бедно сможет перетерпеть. «Ответ на этот вопрос мы можем получить только экспериментальным путем». Беспечным дуэтом отвечает Нёхиси, и чокается сам с собой. Но «Знаешь, вот честно, я бы не рисковал». Всё-таки наш с тобой официальный контракт закончился два с половиной года назад, а значит, гарантии безопасности я вашей реальности дать не могу. Зря я на самом деле романтически отказался его продлевать. А всё от недостатка всеведения. Это вообще одно из самых удивительных открытий последнего времени. Не всё, что мне нравится, объективно полезно и хорошо. Ну ладно, у нас с тобой есть другой путь. Проверенный. Берёшь бубен... Идёшь на старое место, вызываешь меня, я подписываю новый контракт и дальше действую согласно его условиям, в которые заранее предусмотрительно вписано «Мир не губить». Тебе же спокойнее. Можешь быть твёрдо уверен, что в ближайшую сотню лет я буду беспредельно полезный и мир на кусочки не разнесу. — Сотню? — недоверчиво переспрашивает Стефан. — Ты готов подписать контракт? Сразу на сто лет? «Ну, всё проще, чем постоянно продлевать, переписывать», — пожимает плечами Нёхиси. «Ясно же, что мне у вас мёдом намазано. Ты с этим мёдом лично знаком». Стефан улыбается, криво, как человек, который стоически терпит сильную боль. Ладно, как может, так улыбается. В некоторых обстоятельствах попытка — это уже зачёт. И говорит, хотя ясно, что это вполне бесполезно, всё-таки Нёхиси по природе своей всеведущий, а значит, всё понимает и без него. Знаешь, что мне в этой истории с порогом не нравится? То есть мне она вся не нравится, целиком, но больше всего, что теперь мы в человеческом мире стали тотально, окончательно невозможны. Раньше были просто умеренно недопустимы, а теперь уже нет. Он нас, понимаешь, не заслужил, не имеет права на такую невшибенную роскошь. Как наказанный должен без нас сидеть. Это означает, что реальность волей-неволей будет пытаться от нас избавиться. Я ее построю, конечно. На своей территории я хозяин, ничего не отдам. Но как бы ты, став для нас окончательно невозможным, в своих неведомых измерениях не затерялся навек. «Да ладно, не парься!» — смеётся Нёхисе одной из своих голов. Вторая в это время корчит ужасные скорбные рожи, вращает глазами и, подражая гримасе висельника, высовывает язык. Общеизвестно, что всемогущие с прибабахом, но Нёхисе даже на фоне своих сородичей — звезда стендапа. «Сверхновая, блин, звезда!» Наконец он становится серьёзным и говорит... Ты же учитывай, моя воля превыше так называемой необходимости. Я всегда буду там, где сам пожелаю, рядом с теми, с кем захочу. Заслужить меня невозможно, хоть сто раз пройди все пороги, меня не сбросит с неба как приз. Зато меня можно очаровать. И вы уже это сделали. Дороги назад просто нет. Так что пусть ваша реальность сама, как знает, выкручивается. Я все равно вернусь.